Глава 46. Ответственность. Лайон Блэк. Привести мой сомнительный план в исполнение было несложно. В беседе с Леди Катериной и Его Величеством я не говорил ничего прямо, используя лишь намёки, но всё равно смысл сказанного был вполне прозрачен. Естественно, я разумно опасался реакции Эдуарда на мою самодеятельность, хотя старался контролировать себя, чтобы не нервировать свою беременную супругу. Впрочем, результатов моего плана не пришлось ждать слишком долго. Утром меня разбудил срочный вызов к его величеству. В кабинете с окнами, выходящими на дворцовый парк, было непривычно тихо. Эдуард задумчиво тарабанил пальцами по полированной столешнице, думая о чем-то своем и как будто не замечая того, что я пришел и жду, когда он ко мне обратится. «Ваше величество!» Не выдержав этой гнетущей обстановки, произнес я, чтобы привлечь внимание венценосного эльфа. «Восскажи мне, Лайон, это побочный эффект отжигания лишнего веса. Ты можешь мне как-то объяснить это?» Без предисловий начал Эдуард. «Конечно, Ваше Величество. Она так думает, потому что я ввел ее относительно этого возоблуждения. Собственно, как и вас». Честно сказал я, прямо встречая хмурый взгляд Сюзырина. На какое-то время в комнате снова повисло молчание. «Зачем ты это сделал? Вернее, даже не так. Кому принадлежит авторство этой уникальной идеи? Тебе или находчивой леди Талии?» – уточнил король. «А какая разница? Впрочем, решение мое. Для чего я на это пошел, тоже очевидно. Чтобы ускорить развитие ваших отношений с леди Катериной». «Этим неблаговидным поступком я дал вам шанс отложить ненадолго препирательства и посмотреть на то, как вам может быть хорошо друг с другом. Или вам не понравилось?» Задал я встречный вопрос. «Это не твое дело», – пробурчал Эдуард, но судя по тому, как заолеяли кончики острых ушей, мой расчет оказался верным, и с тактильной совместимостью королевской четы все очень даже неплохо. «Ты же понимаешь, что не имел права вмешиваться в наши отношения таким образом, Лайон?» Пытаясь изобразить строгость в голосе, произнес король, но уголки его губ предательски дрожали от сдерживаемой улыбки. «Вы сами вмешали нас, супруга, в свои личные отношения с королевой. Этим вы поставили передо мной задачу найти наискорейший путь вашего сближения. Я сделал все, что мог. Не впечатлился я выговором». Судя по взлетевшим вверх бровям, такой ответ немало удивил Эдуарда. «Вынужден признать, что в твоих словах есть смысл. Но...» «Ты должен был предупредить меня, а не заставлять действовать вслепую», – дозвался король. «И вы бы согласились? Хотя важно даже не это. Вы рассказали Леди екатерине о моем обмане?» – уточнил я. «Нет, не сказал», – ответил Эдуард. Обсуждать подобные темы было несколько неловко, поэтому мы снова замолчали на долгую минуту. «К тому же лекари мне говорили, что активные упражнения могут помочь Кате привести тело в тонус» так что в какой-то мере ты сказал ей правду. Наконец-то хитро улыбнулся король, расслабленно откидываясь на спинку кресла. «Я рад, что у вас все налаживается. Думаю, с остальным вы прекрасно разберетесь без нас. Можем мы теперь вернуться домой? Хочу напомнить, что Талья в положении. Мне не хотелось бы лишний раз тревожить супругу», — сказал я. «Разумеется», — важно кивнул Эдуард. «Всего доброго, Ваше Величество». Вежливо поклонился я, вставая со стула для посетителей. «Илайн, я благодарен тебе и Лиде Талье за помощь», — с благодушной улыбкой сказал король, отпуская меня.